Голова третья. Садаши, опасно покачиваясь на хвосте, заполз в холл дворца. Стража с удивлением посмотрела на него. Удивляться было от чего От парня крепко пахло вином. Садаши шумно втянул носом воздух. Выдохнул его через рот, моргнул и обвел мутным взглядом пустое помещение, освещенное только светильниками, развешанными по стенам. Звонко икнул и погладил ладонью живот, Сегодня его братья наконец дали свой ответ по поводу его предложения отказаться от наследования титула главы рода. Они согласились. После того, как были улажены все сопутствующие вопросы, братья пригласили выпить с ними. Это был первый раз, когда они позвали провести время с ними. Садаши не мог отказаться, и, откровенно говоря, он был очень польщен этим приглашением. Но пить он не умел, и неприученный к выпивке организм быстро захмелел. А потом приполз отец и разогнал к тёмным их тёплую, немного пьяную компанию. Ну ладно. Они малость перебрали и чуточку пошумели. В таверне оказался кто-то, кто узнал их, и поспешил сообщить на Агалею Видашу, что его сыновья ломают столы, пытаясь залезть на них, и горланят похабные песни. Отец приполз и разогнал, позор Рода, хвостом. Садашу, как самому мелкому Юркому, удалось проскользнуть мимо папы на улицу и направиться во дворец. Путь он держал Кваашу который, по пьяным убеждениям его разума, обязательно должен был быть во дворце и точно его пожалеет. «Люблю папу», — неожиданно с идиотской улыбкой выдал пьяный парень. Стражники весело на него посмотрели, но подшучивать не стали. «И маму тоже. И братьев, и...» И... Он замер, раскачиваясь, вспоминая, кого еще любит. «И госпожу», — наконец выдал он. Но инстинкт самосохранения, видимо, не до конца отказал ему. Поэтому парень добавил. Но не так сильно, как любит ее на Агашейт. И этот, как его там?» Садаши нахмурился, пытаясь вспомнить имя Соуша. Не вспомнил. Но это его не расстроило, так как мысли его уже переключились на другое, а именно на то, как он крепко любит папу. Хотя он, гад такой, разогнал их. Воспоминания о разгневанном отце так расстроили его, что он осел прямо посреди холла и грустно посмотрел на нижние ступеньки лестницы. Стража взглянул на него уже обеспокоенно. В этот момент в двери заполз припозднившийся на огоришь Делеланис. Увидев сидящего на полу Садаши, он удивлённо приподнял брови. «Садаши, ты что делаешь?» – спросил он. Парень повернулся, а Соловила посмотрел на него. Делеланис запоздал и запах вина. о понимающе протянул он. «Напился!» Садаши почувствовал себя слегка оскорблённым. «Выпил!» – счёл нужно поправить он. «Угу», — насмешливо отозвался на Агориш. «Вставай, выпивуха, и ползи, отсыпайся. И не смей в таком состоянии ползти к Нагашейду». Сказав это, Делеланис прополз мимо. Садаша почему-то почувствовал себя уязвлённым. С трудом встав, он пробурчал себе под нос. «Сперва разгоняет, потом командует». Образы отца и на Агориша Делеланиса переплелись в его пьяном сознании стали одним целым. Садаша вспомнил бородатого и двуногого Делеланиса. Про себя удивился, что папа попрился, упустив тот факт, что у в бороды вообще не растут. Потом в нём затеплилась жажда мести за оскорбление. Какое именно оскорбление, он затруднялся определить. Раскачиваясь посреди холла, парень пытался придумать достойную месть. Но потом он вспомнил, что очень сильно любит маму. И ему уже захотелось сделать ему приятное. Да так, чтобы... Ух! И он придумал, что именно. В памяти манящий загнулся серебристо-белый хвост, украшенный золотым деревом. Садаши даже от восторга в ладоши захлопал. Стража наблюдала за ним живейшим интересом. «Он нарисует такую же красоту!» «Нет, даже лучше!» Парень развернулся и пополз на выход. Стражники переглянулись между собой, и один из них пополз следом. А затем и обогнал покачивающегося парня чтобы предупредить стражу на воротах о том, что мальчишку нельзя выпускать в таком состоянии. Но Садаши не стремился покинуть территорию дворца. Ему была нужна краска. И он знал, что госпоже кто-то там подарил очень хорошую краску. И даже знал, где она хранится. Туда он и направился. Оказавшись внутри небольшой деревянной пристройки во дворе, между второй и третьей стеной он зажег пальцами светляк. Тьму развеял бледно-фиолетовый свет. Садаши нахмурился и опять щёлкнул пальцами. В воздух всплыла ярко-розовая точка. Парень озадаченно посмотрел на неё. Некоторое время он развлекался, создавая всё новых и новых светляков. Самых разных цветов, позабыв, зачем приполз сюда. Потом он, наконец, вспомнил о цели своего визита и нашёл глазами ряд горшков. Обрадованно хлопнув в ладоши, Садаши пополз к ним. И, усевшись прямо на землю, раскупорил ближайший. Глиняная нашлёпка на горлышке треснула. И парень засунул внутрь указательный палец, достал его. Садаши придирчиво вгляделся в цвет, потом подманил ярко-белый светляк и скривился. Этот цвет был ему не нужен. Горшок был отодвинут хвостом, а сам Садаши уже тянул руки к следующему. Через некоторое время все пальцы на его руках и кончик хвоста были окрашены в разные цвета, а рядом стояли отобранные горшки. Садаши решил, что нашёл всё, что нужно, и попытался сгрести горшки в охапку. Не вышло. Он быстро нашёл решение и стянул в себя верхнее одеяние. На него он поставил горшки и стянул полы в узел, не обращая внимания, что краска выплескивается через края горшков, и потащил свою добычу во дворец. Госпожа же не обидится на него за то, что он позаимствовал немного её добра. Стража во дворце встретила появление перемазанного парня насторожёнными взглядами. Садаша замер посреди холла, мучительно соображая, куда ему дальше ползти почему ты тянуло в лекарское крыло, но папы там не было. Он точно это знал. Подумав, он пополз вверх по лестнице. На третьем ярусе Садаша свернул в коридор и пополз к себе в комнату. Там, на дне его сундука, лежала бутылка с остатками сонного зелья, которое он добыл, чтобы они с госпожой смогли сбежать из дворца. Сейчас оно ему очень нужно. Ведь то, что он задумал, — сюрприз. И папе нельзя знать об этом заранее. Кое-как, найдя зелье, Садаша продолжил свой путь заползя в покое, пока он в тот момент считал отца. Парень сгрузил узел с горшками у стены, а сам прополз в следующую комнату. Папы не было, зато был низенький столик с поздним ужином. Именно это ему сейчас и нужно. Пошатываясь, Садаша подполз к столику и достал из-за пасухи бутылку. Обнаружил на столе другую бутылку. Он обрадованно потянул к ней руки. Одну треть вина, заключённую в ней, он отпил прямо из горла, а потом долил выпитое, сонным зельем. Аккуратно это сделать не получилось. Но разлитый он вытер полой своих одежд. После этого он спрятал бутыль с сонным зелем за пазуху. А соловела посмотрел на трапезу и сладко зевнул. Делиланис с удивлением смотрел на спящего на полу в его спальне Садаши. Парень лежал на животе, трогательно поджав под себя руки и кончик хвоста, и спал, пуская слюни. «И почему у меня?» – с недоумением протянул Делиланис. Мальчишка улыбнулся во сне и что-то бормотал. Делу стало его чуточку жаль, поэтому он стащил со своей постели покрывало и небрежно накинул его на парня. А сам разворошил влажные после купания волосы и уселся напротив столика с трапезой. Запах еды вызвал обельные слюноотделения. С утра нормально не ел. Проснулся с Адашей где-то посреди ночи. Некоторое время он соображал, где он, что с ним. В голове вообще витало много разнообразных вопросов. При этом сон ни капли его не отрезвил. Увидев в скудном лунном свете блестящий хвост делила низа, который спал на своем луже, Садаши неожиданно вспомнил, что хотел отомстить папе. То есть наоборот, сделать приятное. Почесав цветными пальцами макушку, парень с трудом поднялся и выполз из комнаты. Вернулся он, волоча по полуузел с горшками, развязав его. Парень даже не обратил внимания, что в некоторых горшках краски осталось на самом донышке. Он пополз искать кисть. Нашел он ее на рабочем столике на Агорише. И даже не одну. Он взял четыре, по одной в каждую руку, и по одной за каждое ухо, и пополз обратно к ложу. Там он бесцеремонно выпрямил хвост на Агорише, тот даже не сделал попытки проснуться, и приступил к творчеству. Сперва он запалил большой белый светляк, поморгал, привыкая к яркому свету, а затем обмакнул кисть в одну из красок, и смело от души провел длинную жирную линию. Творил Садаша вдохновенные и с усердием при этом не обращая внимания на такие мелочи, как перемешанная между собой разная краска. Столкнувшись с этим первый раз, он просто осоловел и посмотрел на мешанину, а потом ткнул кистью в то место, где плавал развод нужного ему цвета. Сперва он разрисовал одну часть хвоста Диланиса, потом сидел и ждал, пока она высохнет. Чтобы не уснуть и не ждать слишком долго, Садаши на неё дул. Затем парень перевернул на Агорише и приступил к разрисовыванию другой стороны хвоста. Закончил он уже ближе к утру. Закончил, порадовался тому, как будет доволен папа. И пополз прочь прямо по своей верхней одежде, в которую он притащил горшки. Прямо по разлитой краске, взбивая при этом горшки, но не обращая на это никакого внимания. По полу за ним тянулся разноцветный, длинный и широкий след. Оказавшись в коридоре, Садаши ненадолго замер, соображая, куда ему дальше ползти. И направился в противоположную от своих покоев сторону. Делеланис открыл глаза и понял, что уже далеко не утро. Солнце стояло слишком высоко. Просыпаться было тяжело. Он кое-как оторвал голову от подушки. Взгляд его скользнул по полу и там замер. Рот его удивленно округлился, когда дело увидел разбросанные глиняные горшки, мешанину из красок и чью-то перемазанную одежду. Он сел и, наконец, обратил внимание на собственный хвост. На мгновение лицо его окаменело, а затем из его покоев раздался громогласный рык. Руаш только что вернулся из города, где пропадал всю ночь, и теперь стоял, застыв на пороге, и смотрел на весьма странную картину. В его гостиной спал Садаши. Нет, так-то он уже привык к тому, что этот парень может ночевать у него. Было же время, когда он так и поступал. Но спал он не на полу, как сейчас. Да и не в таком виде. А видок у него был призанятный. Фиолетовый хвост был перемазан разноцветными красками. Одежда вся из вазякана. Пальцы на руках тоже. Руаш долго рассматривал кокетливо-розовый мизинчик на его правой руке. Коса была растрёпана. Из неё щетиной верх торчала кисточка. Ещё одна была заложена за левое ухо. В комнате витал стойкий аромат перегара. Рык, донёсшийся из комнаты Делеланиса, заставил Руаша слегка вздрогнуть. Дверь на другом конце коридора распахнулась явив миру разъярённого Нагориша. Тот хищно раздувал ноздри и рассматривал цветной след по полу. Взглянув на его хвост, Роаш поражён присвистнул, чем привлёк внимание дела «Кажется, у меня есть для тебя подарок», — Роаш кивнул на собственные покои. Просто множество улик указывали на того, кто посмел сделать делом то, что смогла посметь ранее только Дариласа. Делелани сметнулся к нему и зарычал увидев спящего Садаши. Парень проснулся от этого рыка и тут же испуганно вскочил. Мгновением позже он уже стонал и держался за раскалывающуюся голову. Как ему было погано! Голова болела так, словно он ею вчера стены проламывал. Во рту было сухо и гадко. Живот крутило, его тошнило, и мир перед глазами качался. Свет причинял его глазам боль. Присмотревшись, он наконец различил руаши и злого Делеланиса. Правда, Делеланис был уже не такой злой. Вид заспанного, помятого, откровенно больного и разрисованного Садаша заставил его гнев полностью уйти. Ему даже мстить было не нужно. Художник сам себе отомстил. А Аруаш тем временем рассматривал очень реалистичную змею, нарисованную на хвосте Делеланиса. Змея распахивала пасть, демонстрируя шикарный набор зубов. А когда Дел особенно резко шевелил хвостом, возникало ощущение, что она бросается. Аж мурашки по коже бежали. «Шикарно выглядишь!» Делеланис ухмыльнулся. Садаши непонимающе посмотрел на него, а потом в поле его зрения попали его же руки, и он с ужасом уставился на свои пальцы, пошевелил ими в воздухе, а потом взглянул на свой хвост и вздох ужаса вырвался у него. «Я... я... ой, я...» выдохнул он. «Ой, ты...» издевательски протянул Делеланис и протащил свой хвост в комнату. «Посмотри, что ты со мной сделал!» Садаша удивлённо посмотрел на скалющуюся змею. «Лучше бы я с собой такое сделал!» Тоскливо выдохнул он. «Ладно тебе, Делеланис. Рисует он значительно лучше Дариласы», миролюбиво произнёс руаж. Дел недовольно посмотрел на него. Его хвост, видимо, обладал способностью притягивать пьяное молодое поколение. В этот момент он увидел ползущего по коридору недовольного видаша. Тот заглянул в комнату сына, но Делеланис его окликнул. «Своё чадо ищешь?» Садаша испуганно посмотрел на ногу «Да, этот идиот и его не менее умные братья нажрались вчера до поросячьего визга», недовольно сказал Видаш. «Пока я распекал троих оболтусов, садаши улизнул». «Он здесь», — Дельлани с видимо удовольствием заложил парня. «Выглядит, как настоящий свин». Видаш подполз и заглянул в комнату. Садаша испуганно посмотрел на него, а брови отца удивленно поползли вверх. «Садаши!» севшим голосом с возмущением протянул он что с тобой дельлани широко улыбнулся и хлопнул на гале по плечу отдельная тебе благодарность что не поскупился на учителя по живописи для сына это не я заторможенно ответил видаш с ужасом рассматривая сына верредда дельнани тронул руаша за локоть и знаком показал что им лучше уползти что-то ты больно спокойно отреагировал заметил руаш широкая ухмылка искривила губы дела «Руаш, мне с этим художеством?» Он продемонстрировал свой хвост и тут же вздрогнул, когда ему показалось, что змея сейчас бросится. «Тьфу ты! Мне с этим художеством?» «Доленький ходить!» «А с Садашей с цветными пальцами?» «Темные знают, сколько еще красоваться будет!» Руаш сдержанно улыбнулся и прислушался к доносящемуся до них шипению Видаша. Они с Садашей выползли в коридор. «Я планировал в ближайшее время передать тебе свой титул. «А ты еще детство не перерос», — распалялся Видаш. «Ну, в ближайшее время...» «Это ты рановато», — Садаша смущенно вильнул пестрым хвостом. «Вот лет через десять, когда я опыта наберусь, новые обязанности принимаешь завтра», — отчеканил Видаш и пополз прочь. Садаша словно окаменел. Несколько секунд он простоял неподвижно, а затем метнулся следом за отцом. «Папа, ты не можешь так поступить!» — возмутился он. «Могу». Стальным тоном не согласился с ним видаш. «У меня сейчас и без ваших с братьями выходок дел полно. Твоя мать никак не соглашается выйти за меня замуж еще раз. А тут вы. Справишься». «Папа, папа, ну папочка!» Голос Садаши стал откровенно умоляющим. «Врагу не пожелаешь такое пробуждение после хорошей попойки». Рож улыбнулся. Дель Ланис же хмыкнул и резко шевельнул хвостом. Ползущий позади руаж вздрогнул жутковато с Садаши рисует». Деширалеш посмотрел на нее, прищурившись. Дариласа в ответ хитро улыбнулась. В спальню только что покинул Иош. Он приползал, чтобы осмотреть Дариласу и, конечно же, сразу унюхал, что произошло этой ночью. Не передать словами, с каким укором он посмотрел на повелителя. А девушка видела этот взгляд, но не поспешила защитить на Агашейда. На самом деле она просто невероятно смутилась при мысли, что ей придется говорить о подобном. «Меня соблазнили. Меня же в этом обвинили», — с укором произнес Диширалеш. На самом деле он не обижался, но Дареласа в ответ на его претензии так хитро и шкодливо улыбнулась, что он удержаться не мог. На эту улыбку было приятно смотреть. Она была такой живой. «Поедим?» — с улыбкой предложил он. Вообще-то это было не предложением. Без завтрака никто ее выпускать не собирался. Нагашейт, оказывается, становился жутко ответственным, когда ему поручали выхаживать больных. Безмерно ответственным. Поэтому Дариласа просто кивнула. После завтрака они покинули покои и в коридоре столкнулись с Садаши. Дариласа посмотрела на парня удивлённо. Выглядел он несколько помято. Вроде причесан, одежда аккуратная, но лицо не выспавшееся. Под глазами мешки и тени. Взгляд какой-то смущенный и немного расстроенный. И руки прячет за спиной. «Что с тобой произошло?» Вопрос принадлежал на Агашейду. Он с явным удивлением рассматривал парня ниже пояса. Дариласа проследила за его взглядом. И её брови тоже удивлённо поползли вверх. Видимая часть хвоста парня была пёстрой, а не фиолетовой, как было положено по рождению. Но... Садаша замялся и нервно зашевелил пальцами. Цветными пальцами. Брови Дешролеша и Дариласа синхронно поднялись вверх. Парень смутился ещё больше и спрятал руки в карманах. «Мы вчера с братьями выпили, и я позаимствовал вашу краску, госпожа», как на духу выпылился Даши. Дариласа посмотрел на него с недоумением. «Какая краска? Она что-то уже слышала про какую-то краску, но ей так ничего и не объяснили. Тебе от песчаников за какие-то заслуги подарок пришел. Краска», — пояснил Диш Ролеш. Лицо девушки озарилось пониманием и радостью. «Ну надо же! Она даже не ожидала!» «Ну, позаимствовал. И что дальше?» Дейш понял, что история не кончается добычей краски. Меня он покрасил и сам заодно извозякался так, что мне даже мстить ему не хочется. В коридоре показался Делеланис. Садаши страдальчески поморщился и вжал голову в плечи. «Теперь я точно знаю, что поить нельзя, вас, повелитель, Дариласу и этого юного идиота!» С этими словами он разложил свой хвост так, чтобы они смогли увидеть последствия пьяной выходки Садаши. о Восхищенно протянул Дишролеш, оценив жутковатый шедевр. Дариласа же вздрогнула, еле подавив желание призвать свое оружие и рубануть неизвестно откуда взявшуюся змеюку. «А как это понравилось Видашу!» – делила низ, руки на груди. Ехидно посмотрел на Садаши. «Так понравилось, что он решил передать ему титул на Галлее уже завтра. Мои поздравления!» Дишролеш хмыкнул, оценив ситуацию, в которую попал парень. Дариласа посмотрела на Садаши с сочувствием. Она сама разрисовывала хвост Делеланису неожиданно становилась главой рода. Но всё это было не одновременно. Поэтому ей Садаши было искренне жаль. Деширалёш, не стесняясь, тихо рассмеялся. «Наголись, Садаши!» — медленно смакуя произнёс он. Парень дёрнулся и даже посмел посмотреть на повелителя с возмущением. А Делеланис уже отдал своё внимание Дареласи. «Как ты?» — тихо спросил он, внимательно всматриваясь в её глаза. Девушка смущённо улыбнулась ему, а Дишролеш ответил за неё. «Йош сказал, что всё хорошо. Сейчас мы погуляем, потом работать в мой кабинет. А ещё через час потренируемся». Садаши круто развернулся и пополз прочь. «Пойду подберу для госпожи книжечки в библиотеке. А то работы на Агашейда – такая скука!» Протянул он. Дишролеш нехорошо посмотрел на его спину. «Работы на Агалея ничуть не лучше», – тяжело бросил он. Парень и пополз шустрее. Примерно через два часа Нагашейт и Дариласа показались на улице и направились в сторону тренировочных площадок. Но не замерли, даже не добравшись до первых ворот. Навстречу им выпрямились шестеро нагов. Дариласа не сразу их узнала, но потом вспомнила, что это мужчины из новоявленного рода Дэшгар. Насколько она знала, они покинули дворец на следующий день после похорон Дэшгара. Именно поэтому её так удивило их появление. Один из мужчин выполз вперёд и поклонился. «Доброго дня, повелитель. Мы прибыли, чтобы служить нашей госпоже». Деширолеш с большим интересом рассматривал их одежду, а именно ременные бляхи и вышивку на груди в виде кошачьих голов, словно намёк на то, кому они служат. «Штат твоей охраны пополнился», — насмешливо произнёс Деширолеш и посмотрел на Дариласу. «На лице той появилось отчаяние. Да куда есть только охраны?» Но, посмотрев на решительные лица нагов, Дариласа поняла, что ей стоит просто смириться. Как жаль, что Месе и Дуаша больше с ней нет. Их двоих было вполне достаточно. Мелькнуло воспоминание о Дэшгаре. И ей стало грустно. Ну ладно, охрана так охрана. А Диширолеш думал, что как хорошо, что Дариласа не знает о ситуации с родом Эдегас. Иначе бы ему пришлось терпеть еще одних предателей под боком. А так разобрался нужным ему образом. Правда, мысли о Тейс не дали уничтожить ему этот род полностью. Дариласа с раздражением посмотрела на охрану. Ноги невозмутимо посмотрели в ответ. И девушка захлопнула дверь, передумав выходить. «Больше не хотите гулять?» – опечалился Садаши. Парень был вместе с ней в покоях на Агашейда. Сам повелитель с утра пораньше решать государственные дела, оставив Дариласу отсыпаться после довольно горячей ночи. У неё от воспоминаний даже уши гореть начали. «Госпожа, всё хорошо?» Парень обеспокоил цвет её лица, и он осторожно прикоснулся к колбу девушки цветными пальцами. Избавиться от своего нового окраса парень пытался всю эту ночь, что он только не пробовал. Даже пытался оттереть кожу на пальцах собственным ядом. Делеланис только посмеивался над ним. «А как отреагировал на внешний вид парня ваш?» Он был в таком восторге. Куда меньшем восторге он был от рисунка на хвосте Делеланиса. Жуткое змеище заставляло вздрагивать даже его. Зато Делеланис в виде реакцию окружающих проникся к рисунку симпатией. Многолевий Даш все же сдержал свое обещание и передал титул сыну. Садаши же, как наследник рода, был обязан отслужить некоторое время при дворе. Служить еще не начал, а наголеем уже стал. И из дворца уехать не может, и свои новые обязанности игнорировать тоже не может. Скоро должны были прибыть старейшей народа, и как-то решить этот вопрос. Садаши их появление почему-то ожидал со странным энтузиазмом. Дреласа же за эту неделю здорово окрепла, и чем здоровее она становилась, тем сильнее ее напрягало обили охраны. Куда бы она ни направилась, везде ее сопровождало не менее трех десятков охранников. А она даже пределов дворца не покидала. Если она гуляла с Нагашейдом, они еще держались в стороне. Но стоило ей выйти без него, как ее окружали плотным кольцом, даже котов не подпускали, предварительно не убедившись в их подлинности, и опекуны свою лепту добавляли. Такое, чтобы с ней оставался один Садаши, бывало очень редко. Если Нагашейд отлучался, то приползал кто-то из опекунов, чаще всего Руаш. Он так сильно переживал за нее и постоянно ссорился с Нагашейдом. Не переваривали они друг друга. Садаша говорил, что это ревность, а Дариласа считала, что они идиоты. «Госпожа, а вы пили лекарства?» Садаша с подозрением прищурился. Дариласа просто посмотрела на него и вскинула брови. Садаша хлопнул себя по лбу, вспомнив, что сегодня утром на Агале Иош. Наконец отменил все лекарства, сказав, что теперь сон и еда для нее лучшие лекарство И даже не посмотрел косо на Нагашейда. Дариласа потерла покрасневшие щеки. Первые две ночи, после того, как она коварно соблазнила повелителя, тот держался и больше не соблазнялся. Но на третью все же не устоял и опять соблазнился. В остальные ночи он соблазнялся уже с большей охотой. А в эту ночь он уже сам ее соблазнил. Дреласа хихикнула и тут же испуганно посмотрела на Садаши. Он вдруг догадается о ее мыслях. Парень отвернулся, сделал вид, что он ничего не заметил. Внутри недовольно заворочилась кошка. Она долгое время таилась где-то на окраине сознания и не высовывалась. Когда Дреласе разрешили нормально двигаться, Кошка вылезла, желая размять лапы. Но девушка не оборачивалась, и зверь тосковал в заперти. И сейчас кошка опять потребовала выпустить ее. Ей хотелось гулять. Дариласа задумалась. А если выпустить кошку? Ее охрана раскусит или примет за другого кота? Ой, как ей захотелось проверить. «Госпожа!» напряженно позвал садаши Хитрая улыбка Дариласа вызвала в нем опасение, что она что-то задумала. Улыбка стала невинной девушка направилась в гардеробную через несколько минут напряженного ожидания в спальне появилась кошка госпожа только давайте без всяких глупостей умоляюще протянул парень только не сейчас когда за вами присматриваю я у повелителей и ваших опекунов и так на меня зуб кошка хищно облизнулась и направилась на выход отодвинув двери лапы она плавно выскользнула в коридор и величественно прошла мимо охраны за ней выпал с хмурой садаши «Ну и что стоите?» — мрачно спросил он у охранников. «Уйдет же одна!» Наги принюхались и, спохватившись, заторопились за кошкой, а Садаши, тоскливо вздохнув, последовал за ними. Деширолеш, сложив руки на груди с раздражением, смотрел перед собой. Только что он закончил разговор с Делиланисом. Тот сообщил о результатах в поисках древнего. И они были неутешительны. Из-за этого разговора Дейши оставил Тейс в комнате. Он не хотел, чтобы она лезла в это дело. Диш голову уже сломал, пытаясь придумать, как отловить древнего, прожившего не одну тысячу лет Бога, способности которого до конца неизвестны. Где он может прятаться? Есть ли у него какие-то связи? Дишер-Алеш понимал его цели и намерения. Возможно, не полностью, но общую картину видел. Мелькнула мысль натравить на него его могущественных врагов. Но где они, эти враги, и как до них добраться? Обратиться с молитвой к богине жизни Айвасарити, лицо Диши исказилось, не радовал его идеи кому-то молиться. Тем более он подозревал, что богиня уже по уши в этих делах. Самый печальный, Дишра-Леш не мог оценить истинное количество игроков, замешанных в том, что происходит. Но он понимал, что среди знаковых фигур не только он сам и Ченвашар. После разговора с дедом эти подозрения только окрепли. Но остальные игроки в этой партии, Вели себя так тихо и можно сказать без инициативно что можно было подумать что их нет только раньше деешь думал что эти знаковые фигуры находятся среди сподвижников чинвашара а теперь понимал что те сами разменные монеты в чьих-то более могущественных руках все это заставляло дешалеши нервничать раньше бы его это даже не взволновало и возможно обрадовало бы ведь это было и таким развлечением но сейчас рядом с ним была батейс инстинкты и его разум требовали, чтобы вся возможная опасность была как можно скорее устранена, и его приводило в бешенство то, что он не мог с этим справиться. Он резко встал, чуть не опрокинув столик, и нервно начал ползать по кабинету. Давно он не ощущал себя таким беспомощным, со времен отца. Он, всесильный повелитель нагов, не знает, что делать. неожиданно атмосфера в кабинете изменилась. «Как ты неуловимо Может быть, раньше Диш Ролеш не обратил бы на это внимание, но сейчас все его чувства были взвинчены до предела. У него возникло ощущение, что он не один. Резко развернувшись, Диш увидел медленно падающий на стол лист бумаги. В другое время он решил бы, что ветер подхватил его со стола, а теперь лист падает обратно. Но сейчас он просто молча хлестнул хвостом над столешницей. На мгновение ему показалось, что он что-то задел, а потом ощущение чужого присутствия исчезло. Остался только лист на столе. Диширолеш еще несколько минут размахивал хвостом, надеясь, что невидимый враг все еще здесь. Но потом все же приблизился к столу и высокомерно возрился на лист. Он различил размашистый угловатый почерк. Подумав, Диш все же осторожно поднял лист и приблизил его к глазам. Текст письма был написан на древне на языке. Чернила словно вплавились. Впитались в поверхность бумаги и стали ее частью. Смысл же заставил Дейша заскрежетать зубами. «Здравствуй, мальчик мой. Ты, похоже, уже догадался о том, кто я. Догадливости тебе не занимать. Хочу предложить тебе встретиться и поговорить наедине. Согласись, нам есть что обсудить. Жду тебя в пейш эшдаше. Ты же знаешь, где это? Через три дня на рассвете. Не советую брать в город кого-то с собой. Я надеюсь на приватный разговор». «А если ты сомневаешься в нужности нашей встречи, то подумай о том, что в следующий раз твоей девочки может не повести. Рычание вырвалось из горла. Ненависть тьмой накрыла разум. А затем кристальную трезвость. Подарил страх. И Диширалиш метнулся на выход, чтобы найти Тейз. Запах вел его на улицу. Сердце испуганно бухало в груди. Дишу казалось, что с девушкой должно произойти что-то ужасное и неотвратимое. Из дворца он вылетел стрелой. Письмо запихнул за пазуху и заозирался, пытаясь найти тейс. Она нашлась сама. Дишеролёш не смог разглядеть её за толпой охраны, что ползала около парка. Но между нагами неожиданно проскочила чёрная кошка и метнулась к нему. Волна облегчения прокатилась от макушки до самого кончика хвоста. И Диш позволил свалить себя на землю и как следует обслюнявить. Только сдавлен охол, когда кошка проходила по нему. «Ничего, пусть топчет. Главное, что живая и целая».